На счет! Они стреляют из пушек! Ложись! А -а -э! Ты цел? Да! Смотри, они послали две шлюпки! На одной человек 10 На другой семь! Огонь! Они плывут к Смиту и Гену! Они должны отступаться! Огонь! На шлюпке осталось немного! Шесть человек, они... Шлюпка идет к нам. Огонь! Ложись! Они прикрывают шлюпку огнем из пушек. Дело плохо. Из шлюпки три человека. Огонь! Шлюпка уходит. Огонь! Есть! Из шлюпки никого не осталось. Сюда кто-то бежит. Это наш. Ложись! Там